30 страхобря, год 822. Сегодня приходили проверять условия содержания нашего нового члена семьи. Вначале я даже не хотела им открывать. Говорила, что у нас все старые и своими условиями довольны. А кто нет, тот может лично заняться ремонтом или уборкой. Но настойчивые девушки напомнили о Коце и просочились в наш дом. Вынесли мне предписание за недостаточную чистоту. Требовали показать спальное место Коца. Пыталась отшутиться, что спать ему некогда, все по оргиям, да по оргиям, но меня не поняли. Ругали диван в гостиной, на котором развалился Коц, как недостаточно комфортный и совершенно неподходящий для благородного животного. Было обидно, ведь чаще всего на этом диване сплю я. А вот Коц валяется в спальне на нашем слишком мягком для моей спины матрасе и втыкает в зеркало на пару с мужем. Еще проверяющие оказались недовольны нашим меню. Говорили, что оно несбалансировано. Выдали несколько советов по его улучшению. Раскритиковали санузел, конюшню, состояние сада. «Я их выслушала и попросила изъять из невыносимых условий меня». Но почему-то некромантки за тридцать недостойны спасения. Только коты. Даже если те и сдохли пару недель назад, и превратились в исчадие. Загрустила. Котс предложил избавить меня от своих защитниц в обмен на мою душу. Просила забрать хотя бы его. Отказали. И с виноградом в комплекте тем более. Варенье из подвала им тоже не пригодилось. Это странно. Оно ведь почти живое. «Думаю, не все ладно с этой организацией». «В общем, дорогой дневник, один ты меня понимаешь». «И немножко Женька». «Хотя она недавно купила себе новый дом и всерьез увлеклась садоводством, поэтому помочь с виноградом отказалась. Наоборот, вероломно подкинула нам кабачок и тыква на крыльцо. На мое выражение, что все равно не умею из них ничего готовить, а если бы и да...» Что домочатся не станут, это есть. Женька махнула рукой и заверила, что тыквы не только пища, но и стильный декор, а также материал для поделок со всех сторон полезная вещь, в общем. Вилька тут же вдохновился и попробовал вырезать из одной фонарь для своей художественной школы а если выйдет не очень, то и для обычной. Я не стала его отговаривать, пока не узнала, что для этого ему просто необходимы специальные, не заложенные в бюджете ножи. Отправила его к мужу. У того на слово «покупка» аллергия, пусть выкручивается. В общем, теперь они смотрят уроки резьбы по тыквам, а я думаю, что новые ножи – не такая уж плохая идея. Они же будут резать вот просто, сами по себе, без всяких просьб подточить их. Решено. Куплю со следующей подработки». Еще к нам приходили подруги Анти и весело играли с Котсом. Сказали, что он похож на сфинкса, и Аксолотля сразу. Просто мимими. -ми, ми Воистину, только дети способны видеть красоту в демонических зомби-котах. В конце концов, его так затискали, что Кот спрятался на конюшне и даже согласился подавить сок из винограда, если я его не выдам. Подумала, подняла ставки до приготовленного кабачка. Его кот пересолил и сжёг. Есть стало невозможно. Зато и выбросить не жалко. А вот Велька с мужем смогли испортить всего одну тыкву. Никакой помощи. Декор декором, но выбросить их свежими и кусками куда проще, чем целыми и подгнившими. Теперь сижу, смотрю на них и вспоминаю Джона. Вдруг передумает. Позвонит ей еще разок. Согласится снять мое объявление за тыквы. Эх, мечты, мечты.